А что? Разве уже есть декрет, что племянницам запрещают самовар оставить? Ты где спишь? В гостиной. Ты же врешь, врешь! А вот ей-богу, вот. А ну, отвечай, коротко, не думая, как на анкете. Сколько жалований получаешь? Ни копеечки не получаю. Как Зои Дису называешь? Мотан. Дрянь, вот дрянь девка, ну дрянь, а? Ну дрянь. Иди, Манюшенька, иди, ставь самовар. Никто тебе этого запретить не может. Зоя Денисовна, ну так же нельзя. Я к вам по-дружески. Вы мне тут вала вертите. Какая вам, Манюшка, племянница? Что вы смеетесь? Она такая же вам племянница, как я вам, мать... Как мать-тант? перемать мать-тант, ну... Первая комната тоже пустует. Ну, простите, он в командировке. Только не надо мне рассказывать, Зоя Денисовна, его в Москве вовсе нет. Мифическая личность подбросил вам бумажку из фарфора треста и смылся на целый год. Мне сейчас из-за вас, он бабы, понимаешь, овацию общее собрание устроила Бабы орут, тебе говорят, пельцу укрываешь ты, говорят, с нее взятки взял. Чего хочет ваша шайка? Это вы про кого так? Про общее ваше, про собрание. Да за такие слова! И пострадать можно. Будь кто другой на моем месте. Ну что же делаешь? Вы на своем месте, а не другой. Постановили уплотнить вас, а половина орет, чтобы вовсе выселить. Что? Выселить! Выселить! Выселить! выселить? Меня выселить! Выселить! Вот. Это... Так как понимать? Это как шиш, понимаете. Так, значит, вы добром разговаривать не желаете. Ну, что ж, Зая Днис, одних шишах далеко не уедешь, чтобы не сдохнуть, если я завтра сюда рабочего не вселю. Посмотрим, как вы ему шиши крутить будете. прощение просим. Аллилуйя, дайте-ка справочку. Почему? У нас в доме жилищного рабочего товарищества Борис семёнович Гусь ремонтный. Один занял в билетаже шесть комнат. Извиняюсь, Гусь по контракту квартиру занял. Заплатил 500 червей въездных и дело закончено. Он нам весь дом отапливает. Простите за нескромный вопрос. Вам лично он сколько дал, чтобы квартиру у Фирсова перебить? Осторожно, Зоя Денисовна Я лицо ответственное Ничего мне не давал У вас во внутреннем кармане жилетки Червонцы лежат Серии БМ номера А425900 по 425949 включительно Выпуск 1922 года Алле! Оп! Домком Окони древаные Домком ока, да над ним еще окон. Ага. Вы... Вы с нечистой силой знаете -с. А я давно заметил, вы социально опасный элемент. Да нет, я социально опасный элемент тому, кто мне социально опасен. А с хорошими людьми я безопасна. Так и я же к вам по-добрососедски пришел. Что же вы мне тут сюрпризы строите? Ну, тогда прошу садиться. Мерси. Так вот... Манюшку и мифическую личность надо отстоять. верьте моей совести, Зоя Дениса, невозможно. Все знают, прислуга ей при кухне угол полагается. Мифическую личность можно у него документ. Ладно, на одного человека самоуплотнюсь. А как же с остальными, Зоя Денисовна? Сегодня срок, срок-то кончается. А на остальные комнаты, прелесть моя, мы вот что сделаем... На, Сим разрешается гражданке Зое Денисовне Пельц открыть показательную пошивочную мастерскую и школу... Ого-го, школу. школу! Понимаем, не маленькие. Для шитья проз одежды, для жен рабочих и служащих, при наркомпросе дополнительная площадь... Ёлки-пал... Это кто вам достал? Кто достал? Ну, а какая разница? Это вам гусь. Гусь документ выправил. у ну, Зоя Денисовна, не будь вы женщина, я бы прямо в лицо вам сказал, что вы гений. Да сами гений. Раздели меня за пять лет в вчистую, а теперь гений. Вы помните, как я жила до революции? Да нам ваше положение очень на хорошо известно что в самом деле школу откроете? А почему нет? Почему нет? Вы посмотрите, вы посмотрите. Да я да я же хожу в штопанных чулках. Я, Зоя Пельц. Да я никогда до этой вашей власти не только не носила штопанного. Я дважды не надевала одну и ту же пару. Нога-то у вас какая. Нога. Туда же. Нога. Ну вот что, уважаемый товарищ. Копию с этой штуки вашим бандитам и кончено. Меня нет. Умерла Зоя Пельц. Больше от Пельц разговоров нет. Да теперь-то что? С такой-то бумажкой? Это просто ситуация. У меня прям как с души камень скатился. С души, как время скатится, Сомнения далеко и верится А кстати...